Глава 34. Теодор. На столе, будто колода карт, были разложены листы бумаг с информацией о невестах, заботливо собранные Эром Нортоном. И взгляд его величества скользил по строкам, пытаясь найти в них что-то новое, что-то подозрительное. Но нет, репутация каждой девушки была безупречной. Сколько не читай эти досье». Записи стражей о поведении невест также не говорили ровным счётом ни о чём, но Теодор чувствовал, знал, что она была на отборе и что она — это порождение тьмы — одна из невест. «Ксанарра». Именно она явилась Теодору и Таяне. «Проклятая демоница!» Вечная спутница повелителя хаоса в прошлом явилась в этот мир, а Теодор узнаёт об этом только сейчас. И его заполнил гнев, проклятие. Как он мог её упустить? Как эти олухи-стражи могли не заметить разлома? Когда он произошёл? Как долго это порождение Нижнего мира топчет его родную землю? И ей кто-то помогает? Кто-то из дворца. Распознать его, увы, не удалось. И этот кто-то знает слишком много. Конечно же, она явилась в нелендерию не просто так. Ее появление еще раз доказывало, что основная цель — возвращение повелителя хаоса. Но для этого ей нужна корона. И именно поэтому она здесь. Выжидает? и готовится к решающему нападению. И сейчас у Его Величества было единственное желание — завершить этот фарс, этот отбор, и сдать всех невест менталистам. К тому же ни к одной из невест Его Величества не питал никаких чувств, кроме разве что раздражения к некоторым. Но... Где гарантия того, что демоница не покинет тело невесты заранее? И тогда он собственными руками искалечит пятерых высокородных невест. И всё это только спугнёт эту осторожную мерзавку. Нет, нужно действовать иначе. К тому же остаётся тот, кто заварил эту кашу. Кто? Да кто угодно. Даже Сайлос? «Нельзя никого упускать из виду!» Таяна, всё это время сидевшая на небольшом диванчике, шумно вздохнула. Её лицо было всё ещё бледным, под глазами залегли тёмные тени. Чашка с чаем в её руках давно остыла, но она так ни разу к ней и не притронулась. То, что она назвала видением, таковым на самом деле не являлось. Ведь она перенесла их в прошлое. Теодор явно увидел своё отражение в зеркале. Ну как такое возможно? Ни одной ворожеи, гадалки или предсказательницы такое не под силу. Так кто же она? Какие ещё тайны хранила в себе эта девушка? Как ей удалось построить временной коридор без единого артефакта? Да ещё и так далеко в прошлое. Сайла смог заглянуть в прошлое максимум на двое суток назад. Но тут прошло же около месяца, больше. «Что вы ищете?» — она поинтересовалась, чуть склонив голову. Её голос показался Теодору слабым, каким-то сдавленным. Его сердце сжалось, захотелось вновь приобнять её, успокоить. Пообещать, что ее это больше никак не коснется. Невесту, которая невестой не является и никогда не являлась. Судя по тому, что мы с вами увидели, одна из конкурсанток является демоницей. Но сейчас для вас это неважно Теодор поднялся из-за своего стола. Я все же приглашу целителей, так как вы по-прежнему белее снега. Не думаю, что это хорошая идея. Само пройдёт». Отмахнулась она, поставив, наконец, чашку с нетронутым чаем на стол. «И для меня важно всё, что касается отбора, пока я ещё ваша распорядительница и готова снова приступить к работе и помогать всеми своими слабенькими силами. Только передохнуть чуть». Она прикрыла глаза, откинув голову на спинку кресла. Лучи тонущего за горизонтом солнца проскальзывали в окно и разлетались розовыми разводами по кабинету. Её лицо казалось в этот момент фарфорово-идеальным, красивым, манящим, желанным, как бы ему хотелось прямо сейчас прикоснуться к её губам ощутить её щекочащее дыхание, почувствовать её тепло, вдохнуть запах, увидеть уже знакомое сияние в глазах. Но он не мог себе позволить такой роскоши, не мог давать ей какие-либо двусмысленные надежды, как бы ему ни хотелось. У него был долг перед своей страной, ему важно было отдать дань традициям, Что он мог ей предложить? Должность придворной ворожеи? Да и кем он будет, если просто будет держать её при себе? Однажды он не сможет бороться с собой, отрицать очевидное. И тогда она не заслуживает подобной судьбы, судьбы королевской любовницы. Нет, он сам себя не простит. Нет, Тера Таяна. ближе и коротко мотнул головой. «Вы уже достаточно помогли, чем смогли. И хоть ваш дар не перестаёт меня удивлять, но всё же вам прямо сейчас нужно будет покинуть дворец вместе со своей семьёй». Таяна, наконец, открыла глаза, нахмурилась, даже прищурилась, словно не понимала, о чём речь, из чего такие перемены вообще. Я представлю к вам лучших стражей, потому что здесь становится опасно, и мне не хотелось бы подставлять вас под удар. Но отправитесь прямо сейчас». Слова Его Величества хлестали, как бы он ни старался сглаживать, смягчать, но его собственное раздражение, злость, рвущиеся наружу, приправляли их горечью. Вполне возможно, что вот сейчас последняя встреча, последний разговор, последняя возможность просто смотреть на неё вот так, совсем близко. Таяна поджала губы и резко вскочила на ноги. Даже сделала шаг вперёд, словно боялась растерять свою решительность. Теперь их разделяло опасно малое расстояние, В её глазах отчётливо сверкала обида, смешанная с какой-то шальной злостью. «Нет», — отрезала вражая, вздёрнув подбородок и даже не думая отвести взгляд.